И вообще невозможное дело. И потом здесь будет действовать автоматика. Там ведь тоже понимают. И чем больше будешь навязываться, тем отвратительнее предстанешь. Клин! Тьфу! Он мысленно даже плюнул себе в физиономию и потянулся за третьей папиросой. Да-да! Он вскочил с койки, услышав легкий стук в дверь, и бросился открывать окно, чтобы вытянуло дым. «Это я», — сказала она, входя как врач к больному, серьезная и официально приветливая. Быстро огляделась, поставила на стол флакончик из-под духов с эфиром. Жестом пригласила приступить к делу. «Вот они», — сказал Федор Иванович, ставя на стол химический стакан с мушками. «По-моему, и так уже видно, что монах прав». Видно, это еще не доказательство. Вот когда мы подсчитаем, я уже десятки раз считала и каждый раз всегда подхожу к этому подсчету как к чуду. Это один к трем. Всегда руки дрожат. У меня тоже что-то вот тут. Федор Иванович показал туда, где у него была ямка между шеей и грудью.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 Федор Иванович начал передвигать мушек кончиком карандаша, отделяя крылатых от бескрылых. Сорок восемь, сорок девять, шептал он, шевеля бровью и сопя, побыстрее, а то начнут просыпаться. Девяносто две, девяносто три, крылатых девяносто восемь. Запишите и крылатых обратно в стакан, вату сразу на место, считайте бескрылых. Бескрылых оказалось. тридцать Всего сто тридцать две, сказала Елена Владимировна. Теперь пишите. Умеете пропорции составлять? Сто тридцать два относится к тридцати Тихонько загудела она, почти касаясь щекой его уха, как четыре к иксу. Да-да, кивал Федор Иванович. Да. Икс получается один и три сотых. Высчитали и долю крылатых мушек. Получилось 2,97. Ну вот. Теперь вы своими руками сделали один к трем. Елена Владимировна откинулась и посмотрела на него прямо, в упор через большие очки. Три сотых — это можно не считать. У крылатых могли погибнуть два яичка. — Да, понимаю, Елена Владимировна. — Понимаю ваш взгляд, — сказал он краснея. — Спасибо. — Больше ничего не могу сказать. Тут захлопала крышка чайника. Федор Иванович выдернул шнур из розетки, — Помолчав, побарабанил пальцами по столу и сказал. «Я собирал пить чай. Не разделить со мной?» «А если не разделю?» «Не знаю, что и сказать». Такой вариант не был предусмотрен. «Вы какой-то в последние дни исчезаете как-то. Вот сейчас получили, что надо».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 сказал он, откашлившись. — Пойдемте. Этих мушек я беру с собой. Не хочу их убивать. Они вышли на крыльцо. Уже горели желтые фонари. Среди быстро густеющей вечерней синевы темнела хмурая туча парка. Елена Владимировна потянула своего спутника за рукав. Они почти перебежали открытое место и в теплом мраке под деревьями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 Кудлатая башка смотрела на него сверху, светясь любопытством и смехом. — Давай, давай! Чё тут? Размышляешь! Выйдя из арки, Федор Иванович остановился. Потрогал лоб. Ему показалось, что у него начался жар. — Ты чё остановился? Послышался где-то вверху над ним дымчатый бабий голос. Федор Иванович поднял голову. На балконе, за спасательным кругом, маячила голая пуза Кондакова, угадывался халат. — Иди, иди, куда шел? — К тебе я шел, — крикнул Федор Иванович и побежал в арку, влетел в подъезд. Он несся наверх, чтобы сломать черную дверь, ободрать на ней всю кожу. Но дверь была открыта.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 Он даже втолкнул его во вторую комнату. Федор Иванович увидел в желтом полумраке знакомую скомканную постель, бутылки и стаканы на полу. — Разрешаю и под кровать, — сказал поэт, глядя на него с веселым интересом. «Валяй — Валяй! Федор Иванович покраснел, потоптался, не находя себе места, и вышел в первую комнату. — Чудак! —